Глава 89 В помещении собралось множество людей. Они толпились вокруг высоких черных колонн из полированного мрамора по обеим сторонам галереи, ведущей к залу совета. Многие стояли возле статуй, одетых в балахоны волшебников, пытаясь разглядеть что-то за спинами стоявших впереди. Мягкий гул голосов отдавался эхом от сводчатого потолка, с которого свисали красные шелковые полотна, символизирующие кровь, пролитую в защиту народа срединных земель. Ковер с вытканными по краям названиями сражений также был красным в знак памяти о войнах И жизнях, отданных ради того, чтобы могли жить другие. В этот день будет настоящая битва за выживание срединных земель, битва за жизни всех невинных людей, подвергшихся угрозе. Велика вероятность, что в этот день будет пролито еще больше крови в этой бесконечной борьбе за само существование. Магда придала своему лицу бесстрастное выражение, не показывая никаких эмоций. Она размеренно шла мимо собравшейся толпы. Гул голосов и тихий смех превращались в шепот, а потом и вовсе утихали, когда она проходила мимо, оставляя за собой молчание. Люди глазели на Магду, которая шла мимо них с каменным лицом, глядя только вперед. Никто из них не догадывался, что глубоко внутри нее бурлит невероятная мощь. Поначалу эта сила была чужда Магде и казалась ей страшным монстром, притаившимся внутри. Когда Магда только пришла в себя после страшного путешествия вне времени сквозь тьму, она не знала, чего ожидать и не знала, что делать. Будучи неодаренной, Она никогда не владела и не управляла силой, а тем более такой мощной, как эта. В какой-то момент сила внутри перестала быть чуждой. Ночью эта сила стала частью её сущности. Будто была внутри всегда, и Магда лишь узнала о ней. Сила больше не была чужой, она полностью принадлежала Магде. Магда с самого начала знала, что сила будет постоянно стремиться вырваться. Поэтому необходимо будет все время подавлять её, сдерживать. Меритс заверил, что вскоре контролировать ее станет легче. Это будет так же естественно, как дышать. Но сперва сила жаждала вырваться, освободиться. И Магде с трудом удавалось удержать ее в узде. Как Мерит и обещал, со временем стало легче. Магда никогда не чувствовала такого прежде, и понятия не имела чего ожидать, когда высвободит силу. Мерит дал советы, основанные на некоторых составных элементах. По большому счету, он мало что мог сообщить. Когда Магда вошла в большую ротонду возле палат совета, то увидела, что огромный зал переполнен зрителями. Все надеялись хоть одним глазком взглянуть на великое событие – прибытие будущей жены, будущего первого волшебника. Солнечный свет проникал сквозь высокие окна вдоль нижнего края золотого купола. И высокие красноватые мраморные колонны по периметру зала словно светились. Между колоннами возле стен стояли внушительные статуи прошлых лидеров – которые вместе с толпой наблюдали за Магдой. Огромные двери из красного дерева были распахнуты. По бокам по стойке смирно стояли ряды гвардейцев в безупречной форме и полированных доспехах. Через открытую дверь Магда видела еще больше людей, столпившихся в огромном зале совета. Голубоватые неясные косые лучи света проникали в помещение, освещая внутренний зал благоговейным свечением в предвкушении предстоящей церемонии. Магда в одиночестве шла сквозь косые полосы солнечного света по сине-золотому ковру, приближаясь к ожидавшему жениху и совету. Большим пальцем она повернула кольцо, которое дал Мерит, и прикоснулась к объемному символу силы – напоминанию о том, что стоит на кону. Балконы под окнами были набиты пышно наряженными зрителями. В пространстве под балконами собралась пестрая толпа. Влиятельные мужчины, военные в парадной форме и в сопровождении слуг. Чиновники в благородной одежде с цветными полосами, обозначавшими их звание и должность. Волшебники и колдуньи в простых балахонах. Хорошо одетые влиятельные дамы в сопровождении служанок. Сияющий генерал Грандвулл стоял перед своими офицерами. Командиры Рэндалл и Морган были там же. Солдаты в зеленых туниках, армия обвинителя, занимали посты по всему залу. Было непривычно, что в зале не было солдат внутренней гвардии. Все они остались в галерее и в большой ротонде. С ничего не выражающим лицом Маг дошла через зал по длинному сине-золотому ковру с пятнами солнечного света. Куин стоял неподалеку от входа во внутренний зал, наблюдая за Магдой. Она заметила Наю, спрятавшуюся за Куином и одетую в плащ с капюшоном, который скрывал ее лицо и темные волосы. Советник Седлер был ближе ко входу. Многозначительно посмотрев на Магду, он улыбнулся. Она видела их уголком глаза, но не повернула головы в их сторону. Ее лицо превратилось в ничего не выражающую маску. Эмоции не играют роли для истины, только действительность. Исповедницу заботит только истина, не эмоции. Впереди на возвышении стоял богато украшенный длинный изогнутый стол, за которым сидели советники. Рядом с ними сидели слуги и помощники, а за их спинами стояло еще больше людей. Приблизившись, Магда увидела, что старейшина Кадл восседает на самом высоком стуле ровно по центру, а по бокам разместились остальные члены Совета, за исключением Седлера. Мерита нигде не было видно. Так как солдаты-обвинители арестовали Мерита, его присутствие в залах Совета могло спровоцировать битву. Поэтому он решил не показываться. Но слишком далеко Мерит быть не хотел. Магда увидела отблеск стали в глубокой тени между колоннами позади совета и решила, что это меч истины. По крайней мере, она на это надеялась. Латейн, облаченный в церемониальный наряд из глазета, стоял в центре возвышения у всех на виду в обрамлении стола совета. Черные глаза обвинителя были устремлены на Магду. Когда Латейн шагнул к левой части помоста, Несколько чиновников в золотых одеждах перехватили Магду. Она была удивлена, что ее остановили. Не зная, что происходит, Магда позволила отвезти себя к правой части помоста. Ее развернули лицом к Лотейну. Один из чиновников прошептал, что она должна стоять там на протяжении всей церемонии. Магда ожидала другого. Ей нужно быть ближе к Лотейну. Она думала, что будет стоять рядом с ним. Ей нужно быть ближе. Она должна к нему прикоснуться. Магда стояла не так уж далеко. Она задумалась, не попытаться ли подбежать к нему и прикоснуться. Но Латейн действовал необычайно осторожно, и это выглядело подозрительным. Обвинитель вынудил ее согласиться на брак и прекрасно понимал, что Магда недовольна этим. Наверное, он боится, что она ударит его ножом. А у Магды не было при себе ножа, потому что в платье, которое швеи сшили за ночь, его было некуда спрятать. Из оружия у Магды была только её сила. Латейн не знал об этом. Если она бросится к нему, он может решить, что она хочет напасть и убьет ее своим даром еще на полпути. Он был близко. Но в то же время достаточно далеко, чтобы успеть убить ее, если захочет. У Магды не будет и шанса. Она не знала, что делать. Если Магда не прикоснется к нему, то не сможет использовать свою силу. А если она не использует силу, весь ее план обречен на провал. Ей все больше казалось, будто что-то не так. Ухмылка Латейна только укрепила ее подозрения.